Глава 25. 1 час 20 минут, 11 апреля 2008 года. Набережные Челны, СНТ, Весна 2. Никого. Во всяком случае, живого точно. Неизвестно, где добыл товарищ майор громоздкий прибор ночного видения, но именно благодаря ему они могли относительно быстро продвигаться по ночному лесу и даже идти вдоль дороги. Правда, Станислав сильно сомневался, что этот хитроумный прибор сможет показать им заблудившегося зомбака, о чем не применул сказать еще в лесу. Первухин в ответ хмыкнул и посоветовал самим глядеть в оба. Ибо за ручку больше никто никого не водит. Стас вместе со Степаном Сергеевичем тащил среднего размера четырехколесную тележку, добытую ими в хозяйственном блоке. С ее помощью они надеялись привести в пионер-лагерь больше продуктов. По словам разведчиков, магазин в целом подвергся разграблению, но пока не тотальному. Неизвестные маргиналы взяли в основном выпивку и консервы с макаронами. У народа были весьма странные представления о конце света. Бич-пакеты шли охотнее, более полезных и калорийных продуктов. В самом поселке мерцало всего несколько огоньков, но где-то в глубине домов давал багровый отсвет то ли костер, то ли угли мангала Со стороны города иногда раздавались редкие выстрелы, по дороге никто давно не ездил, но больше всего напрягало странное скрежетание, идущее со стороны автозавода, как будто тот жаловался на такой неожиданный конец обычной жизни. Было жутковато, и Стас поправил поудобней свой висевший на плече карабин. Но что там? Из полумрака вынырнул тихой сапой Данила, при его росте и весе он неожиданно тихо двигался». «Спокойно. Но кто-то был после нас. Ага, Света на фишку со стороны поселка. Стас, Степаныч, тащите тележку к крыльцу. Остальные со мной внутрь». Сначала Данила и Сергей тщательно задрапировали окна и только потом водрузили на прилавок яркий светильник, при котором можно было все в подробностях рассмотреть. «Придурки! Не столько съели, сколько надкусали», коротко резюмировал сцену разгрома Сергей – После смерти кореша он говорил мало, все больше размышлял о чем-то или занимался ремонтом летающего аппарата. Станиславу он откровенно сторонился, еще теснее сойдясь с Данилой. «Чего стоим, орлы? Стас, быстрее в тот угол! Данила и Сергей в подсобку. Берем кульки и мешки с крупами, макаронами и мукой. Сахар, чай не забудьте, да и печенье, даже самое дешевое. калорий в нем хоть отбавляй». «Любые консервы также не оставляем без внимания». Ващинский быстро понял логику неведомых грабителей магазина. Очень странную, но характерную для любителей бухнуть на халяву. В первую очередь те выгребли дорогое и крепкое бухло, сигареты, копченую колбасу и полуфабрикаты типа пельменей или котлет. Не забыли и о консервах, шоколаде и прочих сникерсах. Они же взялись основательно за те продукты, что требовали кулинарной обработки – Простые питательные, даже горох и сухая фасоль не ушла от их внимания. Крепкие физически парни выносили наружу мешки с гречей, рисом, пшеном, мукой и простыми макаронами. Сахар, чай, кофе, вафли, печенье выносились сразу коробками. Загрузив полностью тележку и обвязав все для страховки скотчем, новоявленные мародеры раскидали всякую мелочь по рюкзакам и сумкам. «Тихо, кто-то идет!» И сразу после этих слов Первухина раздался негромкий возглас со стороны дороги. «Эй, мужики, хоть что-то оставили?» Данила вышел с автоматом наперевес и увидел на обочине двух помятых мужичков. «Пиво для вас есть, может, и пожрать чего еще найдете. Бич-пакеты мы не брали». «Спасибо, мил человек, трубы горят, не вытерпели мы, на ночь глядя поперлись». «Эх вы!» – махнул на них рукой бывший морпех – Но продолжать увещевать незнакомцев не стал. Его внимание внезапно привлекла неясная тень. «Не бойся, эта собачка за нами увязалась. Ну-ка, милая, пойдем с нами чего-нибудь. Ай, сволочь, Коля, она меня укусила. Вот тварь неблагодарная!» «Эй ты, заткнись, не шуми! Мля, она мне пальцы чуть не отгрызла, собака такая!» «Подожди!» Остановил Данилу жестом Первухин и взял свой пистолет-пулемет на изготовку. Что-то не нравилось ему в этом безродном псе, его странные движения. Сейчас он двигался к нему. Вот сука! Иван Васильевич не успел еще ничего понять, как уже выстрелил в голову собаке и там молча упала на обочину. Васильевич, какого хрена творишь? Она уже зомби. Всем осмотреться. Вот черт! Бултин внимательно огляделся, затем кивнул одному из пьянчуг. «Походу твоему корешу каюк. Застрелить его сразу?» «Нет, нет!» – попятился назад, испуганный за Булдыга. Было видно, что хмель разом покинул его бренное тело, он развернулся и куда-то гулко потопал. «Гандон! Кореша бросил! Кстати, где он сам?» «Даня, валим нафиг!» – вынес единственное правильное решение Сергей и первым взялся толкать тяжелую тележку. «Правильно. У нас жратвы сейчас на месяц. Надо уходить. По свету на воду выйдем. Стас, ты с нами?» Ващинский оглянулся на Болтина и молча кивнул. Ведь это был вовсе не вопрос. «Ну вот собаки тоже обращаются. Надо быть впредь внимательней».